Глава двадцать третья Надолго битва в космосе не затянулась, да и с поверхности планеты нас выдавили тоже быстро. После чего начались серьёзные бои за подземные укрытия. Конечно, неприятель пытался использовать роботов, но под землёй они малоэффективны. Потому что мы глушили связь и часто выжигали электронику неприятеля. Десантникам приходилось выдавливать нас самим, а мы отступали из одного укрытия в другое. Теперь их численное превосходство сошло на нет, не могли они идти в атаку толпами. Под землей мы могли устраивать засады, неожиданно ударять в тыл, обрушивать своды. Враги несли огромные потери. Как мне кажется, если даже нас могли бы схватить живьем, то наверняка бы казнили, чтобы хоть как-то поквитаться за своих убитых товарищей. Основная битва развернулась под городом Лейнор где, как думал неприятель, находился я со своим штабом. Конечно, первое время так и было, а потом я просто перебрался по подземным ходам дальше. К нашему счастью, разведку дронойцев сюда не допустили, вот и приходилось им штурмовать одно помещение за другим. А у нас тут полно мин, турелей и разных незаметных дверей, откуда часто вываливались мои штурмовики, ударяя в тыл неприятелю и снова скрывались. Ходы уходили очень глубоко под землю, вскоре мы практически полностью потеряли связь с поверхностью. Последняя информация, которая поступила к нам из космоса, это то, что в систему вошел еще один мой линкор, тот самый, который должен стоять на границе с пиратами, но примчался ко мне на помощь. Иногда мы запускали беспилотники, но их быстро сбивали, из-за чего не было возможности посмотреть, что происходит снаружи, слишком быстро их вычисляли. Я не собирался отдавать свои производства неприятелю. Всё, что не смогли спрятать, было заминировано, а когда туда сунулись враги, то просто подорвали. Остальные производства Дранойца расстреляли сами, тем самым лишив меня всего, чего я добился за несколько лет. Впрочем, рабочие есть, как и руководящий состав. Снова всё отстроим, ещё быстрее, чем в прошлый раз. Конечно, на это уйдут огромные деньги, но ничего, не разорюсь, если, конечно, в свободной зоне не начнется гражданская война. У меня все было застраховано в государственном банке. Часть расходов должна покрыть казна. Не зря же я этим сволочам платил за страховку огромные деньги. Как меня заверил журналист, впервые в истории так долго шел прямой эфир, а интерес к нему только усиливался. Сначала мужчина крутился около меня, но потом отправился в другой город, и его перевезли под землей. Он пытался уговорить меня поехать с ним, чтобы у зрителей не пропадал интерес. А вот наивные наверняка дранойцы тоже знают об этой трансляции. Запросто могут вычислить, где я нахожусь, и еще и простых людей подставим. Я вообще старался ни с кем не контактировать. Под землей связь была, могли побеседовать с теми, кто остался в других городах планеты. Иногда с ними связывались. В отличие от нас, они могли видеть то, что происходит на поверхности и в космосе. Выходили на связь через гонцов, которых посылали за свежими новостями. Для окружающих я как будто пропал. Моя служба безопасности развила бурную деятельность, чтобы никто не знал, где я нахожусь. Хотя местная власть пыталась меня найти несколько раз. Штурм подземных сооружений прекратился через три недели. Один раз к дронойцам даже приходила помощь с новыми силами, потому что десант мы проредили основательно. О том, что враги уходят, меня известил Лиам. «Гонца отправили?» — тут же уточнил я. «Конечно, сейчас должен прийти», — кивнул мужчина. «Как по заказу, в комнату вошел один из доверенных людей. Дранойцы уходят», — заявил он. «Почему?» — не понял я. В систему вошёл флот военных, сейчас они накапливают силы на границе, в любой момент могут пойти в атаку. «Не могли пораньше прийти, суки!» — выругался я. «Дождались, пока планету превратят в руины!» «Ну вот что за скоты?» На мой крик души никто ничего ответить не успел, потому что все почувствовали, как задрожала земля. Похоже, начали лупить с орбиты из всех стволов, которые имелись в наличии у неприятеля. Если бы в городе остались гражданские жертв, было бы очень много. Но всех заблаговременно вывезли в более безопасные районы. Когда начался штурм, стали вывозить оставшихся, тут остались только бойцы. Само собой, уходить просто так дранойцы не пожелали. Мало того, что прошлись орудиями главного калибра, разрушив часть укреплений, которые располагались ближе к поверхности. Так они еще и оставили за собой кучу мин, чтобы жизнь не казалась нам раем. Придётся с сапером всё это разминировать. Впрочем, это не самая главная проблема. Больше торчать под землей я не стал. После того, как мне доложили, что вблизи планеты схлестнулись два флота, я отправился на поверхность. Дронольцам стало не до нас. Теперь уже наших сил было больше, чем у неприятеля. Думаю, они бы вообще отсюда сбежали, если бы не десант, который остался на планете. Кстати, на этот раз неприятель не стал брать пленных. Несколько тысяч человек они все же смогли поймать, отвели их в сторону во временные лагере, но так и оставили. Видно, командир не был идиотом и понимал, что будет, если флот свободной зоны все же прибудет на помощь. Всех этих десантников, как и пленных, быстро уничтожат, вот и подстраховался. Как оказалось, не зря. К моему удивлению, несколько истребителей все же смогли уцелеть. Мы погрузились на них, после чего отправились к городу Лейноро. Там же была основная часть моих производств. Спустя какое-то время опять появился тот журналист, снова присоединившись к нашей группе. На этот раз он не лез с расспросами, видел, какое у людей подавленное настроение, просто снимал и все. На месте моих верфей и других промышленных построек зияли огромные кратеры. Били главным орудием. Вообще, удар по мне нанесли довольно серьезный. Частное охранное агентство, а по сути моя личная армия, понесла огромные потери. Все производства разрушены. Производства остались разве что в системе, на границе с пиратскими владениями. Впрочем, с их помощью я даже не смогу выплачивать людям зарплату. Дохода не хватит. «Не переживай», — ко мне подошла реннада «Заново всё отстроим, но будет лучше, если обустроимся в более безопасном месте. Как видишь, наш флот не в состоянии охранять границы свободной зоны. Сейчас эти идиоты снова заключат договор с дронойцами, согласно которому наши войска отсюда просто выведут, оставив максимум горстку для патрулирования». «Мой папа поможет тебе всё восстановить, ты ему нравишься». Миралинда положила руку мне на плечо. «Твои производства были застрахованы?» «Были». «Только банк выплатит крохи», — усмехнулся я. «Но мне почему-то кажется, что даже их придётся выбивать. Скоты никчемные. нашли, когда власть делить ушлепки. От печальных мыслей меня отвлёк вызов на мой считыватель. Это был Саксон. «Всё-таки отбился?» — с улыбкой спросил он. «Можно так сказать, но язык не поворачивается», — усмехнулся я. «Разнесли все мои производства в пух и прах. Вот конкуренты обрадуются». С вашей семьёй всё в порядке, супруга ещё в убежище, а вот неугомонная дочурка уже рядом со мной. Рисковая девушка. Знаю, кивнул мужчина. Я вижу. Обернувшись, я заметил, что меня и Миролинду снимает журналист. Сначала девушка просто положила свою руку мне на плечо, а теперь уже обе её руки лежали на моих плечах. Она прижималась всем телом. Надо же, а я этого даже не заметил, обдумывая навалившиеся проблемы. «Что там с делёжкой власти?» — спросил я у мужчины. «Получается, поделили, раз пришёл флот?» «Могло бы прийти гораздо больше кораблей», — поморщился Саксон. «Но пока делят. Тебе на помощь прибыл я. Ещё свои корабли отправили несколько моих друзей, но ну и государственный флот не остался в стороне. Видишь, не все оказались ушлепками. Тоже думаем о своей родине». Тфу ты, нужно следить за своей речью, пока за мной бегает этот журналист». Интереса ради, я зашёл посмотреть, что там за прямой эфир такое и сколько народа его смотрит. От удивления я чуть челюсть на пол не уронил. За нами в прямом эфире наблюдало огромное количество людей. Неудивительно, что продолжают всё снимать. Наверное, журналист уже побил все предыдущие рекорды. «Мой дом вроде уцелел», — сообщил я мужчине. «Давайте в гости отметим нашу общую победу». Как выяснилось позже, мятеж начал разваливаться сам собой. Часть мятежников отправилась вместе с Аксоном ко мне на помощь. Потом и остальные начали вести переговоры с властями, не утруждаясь тем, как союзники будут выходить из непростой ситуации. Каждый стал сам за себя. В результате через несколько дней остались самые упертые, ну или глупые, не знаю. Они умудрились что-то для себя выторговать, а после тоже занялись своими делами. За поднятый мятеж никто их прощать не стал. Буквально через неделю начались массовые аресты, а некоторые из бунтовщиков стали гибнуть при непонятных обстоятельствах. В общем, власть начала жестко расправляться со всеми, кто против них пошел. Хорошо, что Саксона не тронули, нормальный мужик. Хоть и сам себе на уме. Тем не менее, на помощь пришел, еще и обещал помочь с восстановлением, а такие люди слова на ветер не бросают. Конечно, мне придется ему заплатить, но он пообещал предоставить все в рассрочку, а не в кредит, что радовало. Журналист убыл через три дня после окончания боев, так и носился, снимая разрушения, а сейчас активно давал интервью всем подряд. Такое ощущение, что это он участвовал в боях, а не мои ребята. Прямо звездой стал. Если честно, я думал, что он тоже скоропостижно скончается, потому что в своих интервью проходился не только по мятежникам но и по властям, которые не в состоянии обеспечить безопасность границ. В результате бездействия властей тысячи людей снова остались без работы, а совсем недавно процветающая система снова превратилась в дыру. Я возводил эти предприятия несколько лет, а потерял все за несколько дней. Надо сказать, что понесенные потери меня сильно подкосили, я просто не знал, что теперь делать. Опускать руки не собирался, уверен, что смогу снова вернуть утраченное, просто не знал, где это делать. Если останусь в этой системе, то запросто могу снова все потерять. Не помогут никакие орбитальные крепости. Их нужно делать не один десяток, чтобы даже дронойцы не решались напасть. Потери будут огромные, а результат так себе. Беда в том, что как только уйдет флот, тут же нагрянут дронойцы и разнесут все, что успею построить. Не дадут закрепиться. Деньги на строительство у меня были. К моему великому удивлению, государственный банк даже не стал присылать своих специалистов на оценку причиненного ущерба. Выплатили все, что должны, даже больше. Мой напарник Брэда тоже со мной связался и заверил, что готов прислать людей хоть прямо сейчас и снова начать возводить верфи. Сейчас я мог восстановить утраченное гораздо быстрее. Знающие люди есть, большую часть техники сохранили. Из окна моего дома было видно, что на месте разрушения уже начались серьезные работы. Рабочих сохранили, и сейчас они без команды. Вышли подготавливать производственные площадки, убирать мусор и готовить все под новые фундаменты. Было даже как-то не по себе от того, что придется им сообщить, что дальше как-нибудь без меня. Или пусть готовятся к переезду на новое место жительства. Больше в этой системе я не задержусь. В общем, мысли в моей голове крутились не самые хорошие. По сути, уже все приступили к работе, один я, как размазня, не мог принять решение. Мои специалисты уже начали искать место, где мы можем осесть. Относительно безопасно, и чтобы там не было других корпораций. Правда, мы могли осесть в космосе на границе с пиратами, но придется приложить намного больше усилий или вообще на необитаемых планетах, где даже воздухом дышать не стоило ренада тоже не знала, как поступить. Сама впервые оказалась в такой ситуации. Впрочем, долго мне горевать не дали. Одним из вечеров, когда мы сидели за столом и ужинали, ко мне ворвался, а по-другому и не скажешь, начальник моей охраны. «Корбик, тебе гость!» — заявил он с порога. «Кто на этот раз?» — спросил я. Ко мне в последнее время не приезжал только ленивый. «Глава Совета Свободной Зоны Адмирал Рид», — сообщил мне мужчина. — Только его тут не хватало, — поморщился я. — Запускайте. — Уже запустили. В комнату, без царемона отодвинув Лива, вошел мужчина в адмиральском мундире. — Вижу, вы не слишком жалуете гостей. — Жалую. — Видите, даже стол к вашему прибытию накрыли, — ответил я. — Присаживайтесь, поужинайте вместе с нами. — С удовольствием, — не стал отказываться мужчина. — Само собой, прибыл он не просто так. Такие люди просто так не посещают лично. Я решил не наглеть, хотя очень хотелось высказать все этому человеку. Но после этого я только наживу себе дополнительные проблемы. Мои печали его вряд ли волнуют, еще неизвестно, зачем прибыл этот гражданин. Хорошо, что мою охрану не стали разоружать или брать весь дом под свой полный контроль. Почему вы не торопитесь восстанавливать свои разрушенные производственные объекты? — спросил мужчина после того, как мы поужинали. — От вас зависит много людей, а вы почему-то всё копошитесь, хотя деньги за разрушение уже выплатили. И даже больше, чем нужно. — Пока я ещё не решил, где строить. Я планирую покинуть эту неспокойную систему, пожалуй, плечами. Просто пока не можем найти подходящее место. Неспокойная она была раньше, теперь всё будет по-другому. Разве что-то изменилось? Или вы подписали очередной мирный договор, согласно которому дроноицы точно не нападут?» Я не смог сдержать ехидство в голосе, хотя Ренада наступила мне на ногу. Она тоже присутствовала при разговоре. «Таких договоров подписывали уже десятки, если не сотни раз. Их когда-нибудь хватало хотя бы на год?» «А вот хамить мне не надо», — адмирал грозно посмотрел на меня. «Если мы с вами по-доброму, то не стоит сразу же пользоваться моментом». Я тоже не пытаюсь хамить, пожал я плечами, говорю как есть. Я несколько лет, не покладая рук, возводил промышленные объекты, набирал людей, обеспечивал работой местных жителей и наводил порядок. А в результате лишился всего, чего добился, лишь из-за того, что ваша армия находится неизвестно где, а не на границе. Что в моих словах показалось вам хамским? Правда? Так она всегда выглядит неказисто. А если и не всегда, то в большинстве случаев. Флот свободной зоны пока не планирует покидать систему из-за агрессии со стороны дроноицев Мы их об этом уже известили, сообщил мне адмирал. Пока, — повторил я. Спасибо, вы только что помогли мне принять решение. Пока вы полностью не обезопасите эту систему, — продолжил адмирал. «Прошу прощения, а власти не хотят заниматься обеспечением безопасности?» — спросил я. «Это же территория свободной зоны». «Мы не можем», — невозмутимо ответил мужчина. «Даже не спрашивайте, почему». «И так понятно», — кивнул я. «У вас договор с дронойцами, который обе стороны свято...» «Достаточно», — перебил меня адмирал. «Вам отдают целую систему. По сути, вы будете в ней хозяином. Чего возмущаетесь?» Я могу повторить, что сказал до этого. Едва вы уйдете, на меня снова нападут. Значит, нужно построить столько орбитальных крепостей, чтобы они напали, — поморщился адмирал. Видимо, моя манера общения ему не нравилась. На кучу крепостей у меня нет денег. Центральный банк выдаст необходимый кредит. Спасибо, — усмехнулся я. Там такие проценты, что дронойцы напасть не успеют, как банк все отберет, если просрочу выплату. От этих бандитов стараюсь держаться подальше. «Платить нужно вовремя», — заявил адмирал. «Мои доходы сейчас резко упали. Флот перестал так же активно закупать корабли, как раньше. Если не считать того, что все разрушено, я могу просрочить выплату, сам того не желая». «Он у вас всегда такой?» — спросил адмирал Уринады. «Или только с властями привык так разговаривать?» «Мой мальчик просто расстроен и не знает, что ему делать», — ответила женщина. Вы тоже должны понимать, в каком непростом положении мы оказались. Где гарантия, что флот снова не уйдет? Быстро все восстановить не получится, тем более орбитальные крепости. «Я вам гарантирую, что пока система не будет в полной безопасности, флот не уйдет», — вздохнул гость. «А вдруг вы снова подпишете какой-нибудь договор?» — начал я, но закончить фразу не успел. «Значит так. Нравится это или нет, но сесть в другом месте вам просто не дадут», — перебил меня адмирал. «Разве что начнете работать на одной из корпораций. Флот никуда не уйдет, заказы будут, можете не сомневаться, я об этом позабочусь. Так что хватит меня злить и возьмитесь, наконец, за работу. Кстати, со строительством орбитальных крепостей мы поможем. Что за идиот их вообще размещал?» «Вроде хороший специалист, я плечами». «Они работали всего на шестьдесят процентов, а не на сто», — проворчал адмирал. «Не мог обратиться к военным, которые знают, как их нужно правильно располагать для наибольшей эффективности?» «Это риторический вопрос», — уточнил я. «Все, не буду вас больше отвлекать. Да и дел у меня много». Адмирал тяжело вздохнул, встал со своего места и направился к выходу. У двери он остановился, видно, хотел что-то добавить, но просто махнул рукой и удалился. «Зачем ты его злишь?» тут же стало выговаривать мне Ренада. это не тот человек который будет терпеть твои выкрутасы все же хорошо улыбнулся я а после позвал одного из своих помощников собирая все руководство будем нарезать вам задачи вы хотите устроить собрание сейчас уточнил мужчина сейчас кивнул я хватит сопли распускать пора браться за дело Конец второй книги.